Возвращение в историю. Снова пузырек из-под волокордина. Это верно, сказал тогда Крот. Деваться все равно некуда. Балашов держит его так за горло, что не пикнешь. Бежать из Москвы, а куда, ткнуться не к кому. А с его паспортом куда-то пристроиться работать и думать нечего. Сразу возьмут на казенный харч. Да и что он может работать-то? Сроду специальности не имел. Шофером бы пойти к какому-нибудь начальнику. На персональную. Водит машину, он отлично. От персональных машин мало. На самосвал. За полторы сотни в месяц. Ну, это пусть у них робот за полторы сотни баранку крутит. Не дождутся. Обратно же права шоферские надо получать в милиции. А он с нею дело иметь не желает. так что выхода никакого впрочем есть еще один выход пойти на петровку тридцать восемь и по колодца сдать дочеста балашова сказать что осознал мол хочу искупить свою вину он какую крупную птицу вам доставил хорошо скажут они а что он за птица тырь пыря сказать то нечего ничегошеньки я серьезного про него не знаю а сам балашов не с того теста чтобы колодца Скажу, допустим, что возил какие-то пакеты в разные города. Кому возил, а чертов знает. На вокзалах и в аэропортах встречали, пакеты забирали. И отдавали пакеты поменьше. С деньгами. Тут Балышов и скажет. Кому вы, дорогие товарищи менты, верите? Мне? Честному, ничем не опороченному человеку? Или этому беглому каторжнику, которого я в первый раз в глаза вижу? Покалякают, с ним побалакают и отпустят. Сейчас ведь демократия настала. без доказательств ни не не а я поеду свой срок отсиживать да с новым довескам ну вот и все дела нет некуда мне деваться придется через пару месяцев поехать в ласковый город одессу и выписать старику путевку в бессрочную командировку Только Балашов зря полагает, что я лишь для него туда поеду. Уж если заскочу на хату к старому хручу, заодно и в обе бехи пошарю. Не может того быть, чтоб он не держал каких-нибудь алмазов пламенных в своих лобазах каменных. Глядишь, пофартит. Так может быть, мне Балашов со всем своим делом на черта сивого не нужен будет?»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 — Буду ждать. С нетерпением-с. Балашов положил трубку и с тревогой подумал, как бы он там на крота наткнулся. Я, правда, запретил кроту там сейчас появляться. Но с этого Барбоса всего хватит. После визита гастролера в дом Лиза Балашов велел кроту вернуться обратно на старое жилье в Останкино. Кроту это было явно не по душе, но он подчинился. Дверь Балашова открыл Коржаев. Э, «Подумайте, какая жалость! Девушка Лиза только что ушла по своим делам!» Здороваясь со стариком, Балашов невольно подумал. «Врет, конечно, сволочь. Сам ее отправил. Обвык здесь уже распоряжается, как хозяин. И все это за мои же деньги. Погоди, ты все эти счета оплатишь». Коржаев достал из саквояжа бутылку вина. Балашов усмехнулся. — Ишь, гуляет. На бутылку червона за семьдесят семь копеек расщедрился. — Интересно, сколько за эту гнусную бутылку он постарается с меня содрать? — но твоя карта, родной бита Ничего ты больше с меня не возьмешь. — У меня неприятности, Порфирий Викентич. Сейчас проводится большая ведомственная ревизия. Винтика вынести нельзя. Боюсь, как бы не докопались до моих прежних дел. Коржаев истово перекрестился на фотографию Марчелла Мастрояне в углу. — Господи, спаси помилуй! Что же делать, Виктор Михайлович? Если вы мне не обеспечите товар по оговоренному списку к 15 июля, вы меня без ножа зарежете? — Почему? — простоватый удивился Балашов. — Вот, Бог даст, пройдет ревизия благополучно. К концу весь товарится в полном объеме, я вам и представлю...